Спустя пару часов стало ясно, что угроза возымела действие. В поруб спустился широкоплечий туземец загорелым до черноты лицом и большущей пастью, напоминающей трещину на перезрелом капустном качане, торчащие во все стороны зубы и неровные, широкие морщинистые губы. Одет он был тоже в войлок. Но и халат, и шапку, и жилетку, и даже голенища сапог оторачивал дорогой соболей мех. В одной руке тот держал деревянную миску, в другой — глиняную крынку. «Давно — Давно бы так, — обрадовался ведун. — Развяжи мне руки, перекушу, потом... Договорить Олегу не дал сильный удар ногой по лицу. — Жаглох, Николай! — Ты крал добычу у меня, знаменитого Мирген Шагара. Ты сдохнешь. Я порежу тебя на куски и разложу твое мясо по капканам. Лишь любопытство Джайло Манапа и мудрого Радозора ныне отодвинуло твою участь. Но я могу пока взять твою руку или ногу, выродок. Говорить ты можешь и без ног. Помни об этом, Кулой от второго удара Середин увернулся. Продолжать избиение его кормилец поленился и ушел, оставив наедине щедрой порцией подкисшего и пересохшего с вкраплениями плесени творога, неналитой до краев в крынку водой. Обед превратился в подобие циркового представления. Пытаясь удерживать зубами край кувшина, и одновременно пить, Олег вылил себе за ворот половину воды. Творог со дна пришлось вылавливать языком. Хорошо хоть не видел никто такого позорища. Расправившись с угощением, ведун раздавил телом к рынку и попробовал перетереть путы об острых краях осколков. Но не тут-то было. Веревок он не видел и не чувствовал. Руки еле двигались, глина крошилась. К тому же живот начало скручивать приступами острой рези. Похоже, после нескольких дней голодовки закинутая внутрь порция показалась желудку до обидного маленькой. А потом про пленника забыли почти на двое суток. Когда дверь открылась снова, Олег лежал на полу, Уже в полубеспамятстве, воспринимая окружающий мир через пелену отрешения, словно бредовый сон. Во рту пересохло, язык совсем не шевелился. Увидев нацевое лицо, с тонкими усиками середину усмехнулся. Он различал шевеление губ. Догадывался, что у него опять пытаются что-то вызнать но смысл слов совершенно не воспринимал. — Так вам и надо, — скорее подумал, чем ответил он. — Сдохну, и ничего вы от меня не узнаете. — Тебе было велено его кормить, Шагар! — рявкнул на капу с охотника Джейла Маннап. — Или ты каимский колдун и умеешь возвращать мертвых? Он крал моих зверей. Он вор и кулой. Почему я должен содержать кулоя? Но он слуга ведьмы. Кто еще скажет, чего она хочет от наших женщин? Или ты согласен жить с овцами? Но он почти сдох. От него воняет. Пнул Олега ногой старик. Он сделает сделай так, чтобы он смог говорить. Или отправишься жить к своим зверям. — Твоё упрямство губит весь наш рот! Недовольно ругаясь, охотник ушёл, но вскоре вернулся с новой крынкой, присел возле поленника, влил ему в рот примерно пол-литра молока, потом за шиворот выволок наружу начал раздевать. На латик, естественно, так просто не снимался. Мерген Шагар без колебаний распорол тонкие ремешки что стягивали локти, сдернул меховую куртку, распорол вдоль штанины и содрал шаровары. Потом омыл тело пленника, выплеснул на середину три ведра, холодной, как лед колодезной воды. Эта встряска полностью вернула Олега в разум. Он закрутил головой, попытался приподняться на локтях, на руки не то что не подчинялись. Ведь он их вообще не ощущал. Видел, что лежат по сторонам, но не мог шелохнуть даже пальцем. — Мальго Петран! — подманил к себе двух босоногих мальчишек-охотник. — Соломы у юрца берите, в ледник киньте. Я сейчас этого бродягу домой, так чтобы было куда положить. На обрушилось еще ведро воды после чего охотник кинул сверху налатник и сари и куда-то ушел. Вокруг, в поселке, тем временем продолжалась размеренная спокойная жизнь. Судя по многочисленным юртам, это был род каких-то кочевников. Несколько срубов означали, что здесь в Тихой долине находилась зимовка племени. Сюда пригонялись стада, когда зима покрывала снегом высокогорное пастбище и неудобья. Сюда возвращались люди, здесь заготавливали на зиму сено, выращивали зерно и овощи, здесь забивали лишнюю скотину, чтобы не кормить ее голодными месяцами. Здесь наполняли мясом и зерном ледники, погреба, лабазы и схроны. А весной... Когда начинали зеленеть травой окрестные земли, кочевья расходились в стороны, оставляя возле пашин и опустивших складов десяток другой работников. И так до новой зимы. «Вставай!» — пнул его в ухо, вернувшийся охотник. «Назад иди!» Середин не шелохнулся. Мерген Шагар, помявшись рядом, за волосы приподнял Олегу голову, Просунул под спину веревку, Потом продел под мышками и потянул. На руки пленников вздернулись вверх, Веревка соскочила. Кочевник ругнулся, Сделал петлю, Накинул ее на ступни, Поддернул и решительно поволок порогу. Минутой спустя Он уложил ведуна на охапке соломы, Сваленной посреди узилища. Присел, приподнял голову, Поднес губам край крынки, Дал допить оставшееся в ней молоко. Спасибо, мигрень. Наконец-то смог пробормотать Олег. Какой ты заботливый. Из тебя выйдет хороший слуга. Со знакомым шелестом из ножа выскользнул меч, Клинок уперся ведунув в горло. Ты умеешь оживлять мертвых. «Мигрень, Шагар, я нужен вашему роду куда больше, чем он мне!» С усмешкой прошептал Селедин и тут же вскрикнул от боли. «Моему роду ты пригодишься и со сломанным носом!» сообщил охотник, пряча оружие. «У тебя длинный язык, это хорошо, но все остальное я могу отрезать!» Правда, после такого оскорбительного намека утром нового дня охотник уже не появился, прислав вместо себя паренька лет десяти. За ночь руки только-только обрели подвижность, и крынку с молоком ведун еле удержал. Не поднимал ее перед ртом, когда пил, а откидывался назад, иначе наверняка бы уронил. «Это все вода», — утерев губы, сказал он. Нормально ты еды принесешь, а то после питья только сильнее жрать охота. Мальчонка молча отобрал к рынку и ушел из поруба.